Девятого октября ранним утром выступил из Москвы великий князь Иван Васильевич. Не князь московский шел тут на другой город. Тут подымалась и столица русской земли, Москва, и шла на город, которым против воли народа завладели свои корыстные богатые люди и захотели от той своей земли отойти, чужим отдаться. Осенний день сквозь серые тучи полыхал алой зарей. Великокняжьи полки шли на северо-запад, На Волок, на Ялжебицы. Ветер мел с дерев последние листья, Ребил воду в лужах, в разлившихся речках. Тянулись черно-желтые жнивья, Леса, перелески, Стройные, как кресты, елки, Голые уже осины. Трепещущие еще березы. Шли несколькими колоннами. Сам Иван Васильевич с отборными полками шел между я л ж и б и с к о й дорогой и рекой Метой. По замете двигал своего до да Василия образец, да с ним, с татарскими полками, наш татарский царевич Данияр из Касимова. Впереди с передовым полком шел князь Данила Холмский с помещиками и крестьянами, владимирцами, переславцами, костромичами, немного позадь дмитровцы д о кашинцы. С правой руки шел князь с е м ё н Реполовский, ведя суздальцев да юрьевцев. С левой руки шел великокняжий брат князь Андрей Меньшой и воевода Василий Сабуров с ростовцами, ярославцами, угличанами, Бежичанами. Между дорогами я л ж е б и ц к о й до да Демянской шли воеводы. Два князя, оба оболенские, Александр да Борис, Великолужан, а л е к с и н ц е в Серпуховцев, Хатуничий, Москвичей, Радонежцев, н о в о т о р ц е в Можайцев, Звенигородцев, Ружан. На самые я л ж е б и ц ы пошел боярин Федор Давыдович, ведя детей боярских да весь великокняжий двор. Уже в ноябре с Твери пошли в догон полки тверичан с князем Михаилом Микулинским.